Часть третья. Роковое лето. Глава восьмая. Кристина. Позавчера мы с Шульцем, наконец, заехали в лагерь и немного тут обосновались. Воспользовавшись тем, что в комнате кроме меня и вечно печальной Марины никого нет, достаю из укрытия свой дневник и делюсь с ним впечатлениями. Лагерь большой и не такой уж древний, как писали в отзывах в интернете. Наши вожатые Борис и Ольга на первый взгляд неплохие ребята, активные с чувством юмора. В целом мне пока здесь нравится, но парочка неприятных моментов все же есть. Разочарование номер один. Мальчики и девочки живут в разных домиках, а значит, чтобы повидать Шульца, мне придется тащиться к нему через улицу. Разочарование номер два. Я делю комнату с пятью визгливыми курицами, у которых вместо мозгов сахарная вата, а вместо одежды – до противного розовое тряпье, будто они коллективно его в марганцовке стирали. Разочарование номер три. «Еда тут не сильно отличается от домашней, и на обед дают суп. А я терпеть не могу жидкую пищу». Захлопываю дневник, и, убедившись, что Маринка, как всегда, погружена в свою печаль и не наблюдает за мной, засовываю его в небольшую дырку в матрасе, которую, собственно, ручно проделала вчера ночью. «Ты на полдник идешь? на ходу бросаю я ей. «На самом деле мне без разницы, но ее лицо грустного спаниеля вызывает во мне нечто, напоминающее жалость». «Не хочется». Бесцветно отзывается Марина. И я, пожав плечами, выхожу из комнаты. Наверное, мне никогда не понять всю эту девчачью меланхолию. Как можно киснуть и горевать, когда за окном пляшет лето, а родители за десятки километров от тебя? Не подумайте, я люблю своих предков, но два дня, проведенных без их неустанного контроля, стали для меня поистине восхитительными. Нагоняю свой отряд у самого входа в столовую, примыкаю к компашке весело болтающих пацанов И мы, перекидываясь беззлобными колкостями, занимаем большой стол у окна. Меня совсем не напрягает, что я единственная девчонка среди них. Давно привыкла к такому. Парни тоже особо не переживают из-за моей половой принадлежности, потому что я сразу правильно себя поставила. Показала, что я не одна из тех нюнь в глупых гольфах, которые, тихо перешептываясь, сидят за соседним столом. Для этого всего-то и нужно было отвесить Даньке Петухова под затыльник за то, что назвал меня конфеткой. Смешно пошутить над трясущимися при ходьбе складками жирной Ани и получить от Шульца подтверждение того, что мне не стоит труда уложить на лопатки любого мальчишку, даже если он крупнее меня. Кстати говоря, лидерские качества Андрея и здесь дали о себе знать. Без понятия, как у него это выходит, но к концу третьего дня пребывания в лагере он уже успел расположить к себе практически всех парней из нашего отряда. Даже в бендрежника Вовку Еремеева чей грязный язык иногда так и хочется вымыть с мылом. Я совсем не считаю себя святошей и ханжой, но его непрекращающиеся шутки ниже пояса даже мне успели поднадоесть. Короче, тут все как дома. Шульц на скорую руку сколотил себе новую стаю, а я тусуюсь в компании мальчишек. Разница только в том, что дома я не живу со скопищем песклявых клуж. Но это по большому счету мелочи, на которые я даже внимания обращать не собираюсь. Сделаю вид, что этих девиц не существует. И дело с концом. Перекусив булочкой и кефиром, мы с отрядом идем на задний двор, где натянута сетка и можно поиграть в волейбол. В этом виде спорта я одна из лучших во всей школе. И, судя по вчерашней игре, стану лучшей в лагере. В защите я не так хороша, из-за недостаточно высокого роста. Но вот в нападении мне нет равных. Мы делимся на команды. И они, к моему сожалению, получаются смешанными. Что поделать? Волейбол не относится к числу чисто мужских видов спорта поэтому девчонок на игровом поле не избежать. Занимая свои места, они глупо посмеиваются, а я не могу удержаться от того, чтобы не фыркнуть. Вечно им все хихоньки да хаханьки Мы с Шульцем оказываемся в разных командах. Завязав шнурки на кроссовках потуже, я вскидываю взгляд на друга и с удивлением замечаю, что он увлечен разговором с Ариной Нарьяловой, златокудрой куклой в неприлично коротких шортах. Мы с ней живем в одной комнате, и, если честно... Я не взлюбила ее с самого начала. Знаете, бывают такие люди, глядя на которых хочется вторить Станиславскому и вот клицать. «Не верю!» Так много наигранности в их поведении. Вот Нарьялова как раз из их числа. Вся такая приторно милая, слащаво-манерная. Она буквально соткана из жеманства и неестественности. Даже сейчас, болтая с Андреем, эта дурочка игриво наматывает на палец свои льняные кудряшки и слегка запрокидывает голову назад во время смеха. «Ну кто так смеется?» «Ужас!» — актриска недоделанная. Весь ее флирт белыми нитками шит. Но самое неприятное, что друг тоже улыбается и продолжает отвечать на ее реплики. «Странно. На Шульца это совсем не похоже. Раньше он, как и я, с пренебрежением относился к таким вот Барби и никогда не упускал случая над ними поиздеваться. А сейчас стоит, любезничает. Что бы это могло значить?» Хотя, возможно, у него в голове созрел какой-нибудь коварный план. И он специально сейчас с ней общается, чтобы позже устроить жесткий прикол. А что? Это мысль. Надо будет вечером его об этом расспросить, потому что я непременно хочу участвовать в расправе над Ариной Нарьяловой. Привычным движением убираю волосы за уши и слегка щурюсь, пытаясь оценить потенциальную мощь команды соперника. Кроме Шульца, опасность могут представлять пошляк Вовка Еремеев и весельчак Сашка Пирогов. Остальные просто кегли на поле и вряд ли смогут как-то существенно повлиять на ход игры. Наш вожатый Борис бросает жребий, и право начать матч достается нашей команде. Даня Петухов, на которого я бросаю выразительный взгляд, мол, не подведи, коротко мне кивает и осуществляет подачу. Неплохо, конечно, но я бы это сделала гораздо лучше. Постепенно ребята входят в азарт, и игра становится более напряженной. Мяч летает над сеткой, подобно пуле. Участники обеих команд только и успевают смахивать набегающий на брови пот, а Борис надрывает горло, призывая нас соблюдать правила и не фалить. Когда наступает моя очередь переходить в зону подачи, я первым делом анализирую местоположение игроков в команде за сеткой. Нужно целиться так, чтобы ни Шульц, ни Еремеев не имели возможности принять мяч. После недолгого раздумья выбор падает на Нарьялову. Она играет из рук вон плохо и точно не сможет справиться с моим планером. Вид подачи в волейболе. Разбегаюсь, делаю несколько шагов, отталкиваюсь перед лицевой линией и впрыгиваю на площадку. Одновременно с этим подбрасываю мяч вверх, совсем невысоко, чтобы пролетел прямо над сеткой, и хлестким движением руки отправляю его к соперникам. С первых секунд мне ясно, что подача удалась. Мяч летит по задуманной траектории быстро и прицельно. Замечаю, как Евдокимов дергается в сторону Арины, очевидно сообразив, что ей самой не справится. Но реакция парня явно запоздала. Он не успеет добежать. С упоением жду очередного очка в копилку нашей команды. Но что-то идет не так. Вместо того, чтобы хотя бы постараться принять мою подачу, Нарьялова пытается от нее убежать. Она пятится назад, затем отворачивается, стремясь скрыться от мяча. Но в итоге получается так, что он впечатывается прямо ей в лицо гулкий звук удара пронзает воздух, а Нарьялова, прижав руки к носу, падает навзничь. Словно по щелчку пальцев все присутствующие отмирают, и вокруг подбитой девицы собирается толпа. Я тоже решаю не стоять на месте и примкнуть к сочувствующим. Не то, чтобы мне жаль Нарьялову, но все же интересно, к чему привело столкновение меча с ее лицом. Я уже готовлюсь увидеть фонтан крови, брыжущий из ее ноздрей, или нос, вывернутый в сторону. Но на деле все оказалось не так уж и страшно. У Арины просто разбиты губы. Но голосит и обливается слезами она так, будто у нее по меньшей мере переломы всех конечностей. Горько, навзрыд и, как всегда, жутко наиграна. «Жить будет!» — сознанием дела изрекаю я, глянув на ее зареванное лицо. Продолжим игру. Присутствующие оборачиваются ко мне, и я ловлю на себе осуждающие взгляды. Я что, что-то не в ляпнула? «Кристина!» «У Арины кровь. Разве ты не видишь?» Выпучивая глаза, заявляет вожатая. «Тебе не мешало бы извиниться?» «За что?» «На этот раз моя очередь округлять органы зрения». «За то, что она играть не умеет?» Нарьялова продолжает всхлипывать, а собравшиеся продолжают буравить меня взорами, полными неодобрения. «Ладно, ладно. Сорян». Нехотя говорю, я пожимаю плечами. «Но на будущее. Вот эти две штуки, которые торчат у тебя из корпуса, называются руками. И ими можно отбивать летящий на тебя мяч. Представляешь? Это так, на заметку. Слышу сдавленные смешки и довольно расправляю плечи. Все-таки юмор — великая вещь. Благодаря ему даже извиняться перед косорукой Ариной не так мучительно. Вожатая уводит Нарьялову с площадки, а ее место на поле занимает жирная Аня. Еще одна бесполезная кегля. Участники вновь расходятся по местам, и игра продолжается. Первый сет выигрываем мы. Второй — противники. А вот третий расставляет все по своим местам. Наша команда побеждает с отрывом аж 4 очка. Я довольно пританцовываю на месте. А поймав на себе взгляд Шульца, широко улыбаюсь и показываю ему язык. Мы с ним хоть и друзья, но дух соперничества всю жизнь витает между нами. В этот раз он в проигрыше. Так что пусть терпит. Андрей несколько раз игриво приподнимает брови, как бы показывая, что я выиграла битву, но не войну. Приближаюсь к нему и шутливо пихаю в бок. «Ну что, Шульц, каково это — быть в команде лузеров?» — усмехаюсь я. «Послезавтра ты мне об этом расскажешь», — отзывается он, намекая на следующий волейбольный турнир. «Не дождешься! Послезавтра ты будешь лузером уже дважды!» — с вызовом отвечаю я. «Спорим?» — он протягивает мне раскрытую ладонь. «На что?» — хитро щурюсь я. «Хмм...» — друг поднимает глаза в небо, а затем щелкает пальцами и изрекает. Давай пробежку по двору в труселях. «Вот ты дебил!» восклицаю я, отрицательно мотая головой. «Слабо, да? Я так и знал». «Вот черт! На слабо я всегда ведусь. Это для меня прям как красная тряпка для быка. Но светить трусами на весь лагерь...» «Ладно, Крис, я же тебя знаю. Ты только кулаками махать гораздо. А на реальный трэш решиться не можешь», подначивает подлец. «Ладно, по рукам». Не выдерживаю я хлопая его по ладони. Шульц довольно посмеивается. еще бы. Опять развел меня на какую-то авантюру. Ну, ничего. Послезавтра я сделаю все, чтобы выиграть. И буду угорать во все горло во время его мини стриптиза Мы подходим к домикам, чтобы умыться перед ужином. И тут я неожиданно вспоминаю про чересчур любезное общение Андрея с Ариной. «Слушай, бро, а ты чего к Нарьяловой в доверие втираешься? Разыграть её хочешь, да?» С любопытством интересуюсь я. «Нет, с чего ты взяла?» Он, непонимающе, хмурится. «Ну как? Ты просто ей так улыбался на площадке. Вот я и подумала, что ты подшутить над ней хочешь?» Отзываюсь я. «Ну, типа, как с Алёхиной было, помнишь?» «Не, Крис, я уже из этого вырос», — смеется друг. «Да брось! Это Нарьялова, та еще Фифа! Давай, может, шлепки ей клеем измажем или паука в постель подбросим?» «Не!» — отмахивается Андрей неохота. Да и нормальная она вроде девчонка. Чего к ней цепляться?» С этими словами Шульц дружески хлопает меня по плечу и уходит в мальчишеский домик. А я стою на месте, гипнотизируя взглядом его удаляющуюся спину и мучаюсь одним единственным вопросом. С каких это пор писклявые пиголицы в дурацких платьях стали для него нормальными девчонками?